Глава восьмая «Давай сходим на рождественскую ярмарку», — предложил Ксандр на следующий день, как только мы переступили порог книжного. «Отличная идея», — ответила я с чрезмерным энтузиазмом. «Хоть я и понимала, что мама с Мидой правы, и мне пора выбираться из скорлупы, между мыслью о том, чтобы согласиться, и, собственно, походом на свидание, была большая разница». И можно ли считать это свиданием? Или он так благодарит меня перед тем, как вернуться в Лондон и исчезнуть навсегда? Обязательно, чтобы это был кофе. А вдруг, не дай бог, в это время года он предложит мне горячий шоколад? Мысль о том, что я пойду пить кофе с Ксандором, напомнила мне о дне, когда я встретила Джо. Как он сел на мою скамейку, а потом пригласил выпить горячего шоколада. Он всегда настаивал, что тогда было наше первое свидание — а я считала, что оно случилось, когда он повел меня есть пиццу, а потом проводил до магазина и поцеловал на пороге. На этом самом пороге, где я сейчас стояла с Ксандром. Вот почему я чуточку слишком восторженно отреагировала на предложение сходить на ярмарку вместо того, чтобы сидеть в кафе. «Надеюсь, там у меня появятся идеи для рождественских подарков», — сказала я. «А то в магазине накануне праздников полно работы». «Я забываю и дарю всем книги. Отлично, конечно, но не слишком оригинально». Я сделала паузу и краем глаза посмотрела на Ксандера. «А что насчет тебя? Не похоже, чтобы ты обожал Рождество». Тот в ответ рассмеялся таким глубоким раскатистым смехом, который я прежде не слышала. Я снова задалась вопросом, почему он обычно сдерживает себя, словно пытается удержать бурю, — Ты так решила, потому что я раскритиковал твою ёлку, когда впервые пришёл в магазин? — спросил он. — Я думал, ты меня простила. — Не только из-за этого. — я пожала плечами. — Мне просто кажется, что люди делятся на две категории. Те, кто сохранил детскую радость по поводу Рождества, и те, кто не сохранил. — Ну да, — Ксандр выдохнул, и в холодном, послеполуденном воздухе изо рта у него вышел Пар. «Ты не так уж далеко от правды», — сказал он. «Я не слишком люблю Рождество. Уж точно не после развода и смерти матери». «Ох, моё сердце вдруг ёкнуло. Я не знала. Я читала, что твой отец...» «Я не особо распространяюсь о маме или о бывшей жене», — перебил меня Ксандр. «Мама умерла почти сразу после выхода моей второй книги. Вскоре после этого оформили развод». Вот почему третий роман занял столько времени. Я быстро прикинула в уме. Вторая книга Ксандра Стоуна вышла, когда Джо попал в больницу в последний раз. Именно поэтому я так ее и не прочла. Похоже, 2016-й был ужасным годом для нас обоих. Чувствует ли он до сих пор такую же боль, что и я? Пытается ли собрать осколки?» Это бы объясняло странное сочетание грубости и уязвимости, которые я наблюдала на этой неделе. «Мне жаль», — сказала я, по горькому опыту зная, как бесполезно чужое сочувствие перед лицом горя. Мы уже подходили к рождественской ярмарке, что избавило нас от дальнейших унылых неловких разговоров. «Давай возьмем Глинтвейн и побродим по округе», — предложила я. «Хорошая идея». «Даже такой Гринч, как я, не откажется от Глинтвейна. Я даже думал, не подавать ли его на вчерашней встрече, чтобы сделать мероприятие более сезонным. Так странно, что книга выходит в конце ноября, но я сдал ее очень поздно, поэтому не буду жаловаться». «Я подозреваю, что книга хорошо разойдется даже в конце ноября и без Глинтвейна», — сказала я. «Не знаю, говорила ли Филомина, но в таких вопросах я немного суеверен». Мне нравится, чтобы на каждой встрече подавали одну еду и напитки, а еще уезжать из Лондона, когда начинают выходить рецензии. Закончила я. То есть она тебе рассказала. Купив Глинтвейн, мы отправились рассматривать прилавки. И пока я делала мысленные пометки, что можно купить маме, Миде и Белле, Ксандр рассказывал о том, как проводил Рождество в детстве». «Когда я был маленьким, денег у нас не было», — начал он. «Но на Рождество мама ничего не жалела, а семья была огромная, нас семеро, и еще бесконечные дяди, тети и кузены. Мягко говоря, творился хаос». Ксандр улыбнулся своему воспоминанию, и я задумалась, как он живет сейчас. Поддерживает ли связь со всеми этими кузенами, живет один или с кем-то. Я вспомнила о собаке, которую он упомянул на презентации». «И тебе нравилось?» — спросила я. «Не уверена, что я бы чувствовала себя комфортно с таким количеством людей. Мы всегда отмечали по-домашнему, только родители, и я пока папа от нас не ушёл и...» «Прости», — сказал Ксандр, — «я не хотел». Я подняла руку. «Нет, всё в порядке. Меня просто всегда восхищали большие семьи, но я не знаю, как бы справлялась, будь такая семья у меня». «Это бывает утомительно», — улыбнулся Ксандр. «Зато дарит много подарков». Мы прошли мимо стоящих у прилавков столов со стульями, и Ксандр жестом пригласил меня сесть. «Давай принесу тебе еще выпить», — сказал он. Когда он вернулся с двумя стаканчиками Глинтвейна, над которыми стоял пар, я спросила, дочитал ли он «Дьявола зимой». «Осталась одна глава», — сказал Ксандр. «Дочитаю до поезда и отдам книгу Дот». «Оставь себе», — сказала я, делая мысленную пометку, «положить деньги за книгу в кассу, иначе Мида снова будет читать мне нотации по поводу правильного ведения учета. Пусть она напоминает тебе о времени, проведенном в Йорке и почетном членстве в книжном клубе «Крепкие романтики». «Вы так себя называете?» — спросил Ксандр, качая головой. «Дот мне не рассказывала». «Так как тебе книга?» «Хм...» — он отпил Глинтвейн. «Я вижу, как отчаянно ты пытаешься не наговорить грубостей», — посмеялась я. «Не могу сказать, что мне не понравилось», — выдал Ксандер. «Весьма дипломатично, учитывая его отношение к любовным романам. Но...» «Но это же один из любимых романов твоей подруги, да? Той, которая работает в Музее Викингов?» «Беллы?» «Да, она обожает эту книгу. А я вот не могу преодолеть неприязнь главному герою». «Ах да, высокомерный и грубый герой!» — улыбнулся мне Ксандр. «Могу поспорить, Себастьян, сен Винсент так не улыбался. За красивую улыбку можно простить многое». «Я не хочу читать любимые романы твоей подруги», — продолжил Ксандр. «Я хочу читать твои любимые романы». Он впился в меня взглядом с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Затем наклонился ближе. «И я хочу знать...» Сказал он тихо, почти шепотом. «Почему каждый раз, когда тебе становится некомфортно, ты потираешь средний палец на левой руке, как будто там когда-то было кольцо?» Я отвела взгляд и посмотрела на свои руки. «Раньше я носила три кольца. Дешевое помолвочное, которое Джо купил накануне наших выпускных экзаменов, простое обручальное и изысканное кольцо вечности. Джо подарил мне его на нашу третью годовщину», в качестве компенсации за дешёвое кольцо для помолвки. Год назад я сняла все украшения и спрятала в шкатулку. Первая неудачная попытка наладить свою жизнь. «Может, сначала поговорим о моих любимых романах?» — предложила я. Внутри меня боролось столько эмоций. Вина, тревога, волнение, влечение. Ксандр кивнул, слегка отодвинулся от меня, но не сводил глаз. «Ты читал историю любви?» — спросила я. «Смотрел фильм», — ответил Ксандр. «Только никому не рассказывай, но он мне понравился». «Значит, тебе стоит прочесть книгу и ее продолжение. Можешь, конечно, посмотреть историю Оливера, но книга лучше. После этого возьми «Один день в декабре». У Дот есть экземпляр. Она с радостью одолжит его тебе до отъезда. И если выдержишь еще один исторический роман...» «Прочитай «Идеальное Рождество» наперекосяк». «А что насчет Остин?» — спросил Ксандер. «Дот говорила, вы проводите много времени за обсуждением ее романов». «Ну, даже такой сноб, как ты, должен был читать Джейн Остин». «Немного, в университете. Какой роман твой любимый?» «Невозможно выбрать один», — ответила я. «Все ее книги совершенны, но все они очень разные». «Доводы рассудка», как по мне, единственный ее любовный роман. Но еще мне очень нравится «Нортенгерское аббатство». Это квинтэссенция, Остин. остроумной, изобретательной и довольно язвительный по отношению к популярной литературе своего времени. Я сделала паузу. Кого-то напоминает. Ксандр делал какие-то пометки в телефоне. «Принято», — сказал он. «Прочитаю их все и дам знать». «Правда?» «Удивилась я. Мне казалось, он просто поддерживает вежливую беседу. «Если расскажешь, почему больше не носишь кольцо на этом пальце?» Я отвела взгляд, и наступила неловкая тишина. «Почему Ксандр так настойчив? Почему его это интересует?» «Мне резко стало холодно, и, видимо, по телу побежала дрожь, потому что я почувствовала прикосновение Ксандра к своей руке, и меня будто пронзило током». «Всё нормально?» — спросил он. «Давай прогуляемся», — ответила я. «Иногда мне проще говорить, если я двигаюсь». Джо называл это нашими «прогулка-болталками». Каждый раз, когда нам нужно было что-то обсудить или принять важное решение, я предпочитала делать это во время ходьбы. Почувствовав прикосновение к Сандару, я поняла, что должна рассказать ему о Джо, но не могла сделать это в общественном месте — и когда он так пристально смотрел на меня. «Как много Филомена рассказывала обо мне?» — спросила я. «Я знала, что Дот не стала бы обсуждать с Ксандером Джо, но вот его агентша знала слишком много подробностей моего прошлого, и я понятия не имела, что именно она могла выдать». «Она говорила, что раньше ты работала в сфере книгоиздания, выпускающим редактором в Роджерс и Хадсон», — ответил Ксандер. — Думаю, ей хотелось убедить меня в твоей компетентности. Я немного помолчала, потому что не понимала, с чего начать, и не знала, как он отреагирует. — Слушай, я понимаю, что развод — это очень тяжело. — Начал Ксандр, видимо, пытаясь помочь мне. — Я не разведена, — сказала я. — Значит, вы разошлись? — Вроде того, — ответила я, задержав дыхание. — Разошлись навсегда. Я вдова» я почувствовала как меняется его настроение и замедляются шаги мне не хотелось останавливаться поэтому я перешла дорогу и выбросила пустой стаканчик из под глинтвина в ближайший мусорный бак мне ужасно жаль сказал ксандр когда я вернулась я понимаю что это совершенно неуместно он сделал паузу проводя рукой по лицу сколько ему было лет и что он запнулся и отвел взгляд «Лейкемия», — ответила я. Ему было двадцать восемь. Он умер в ожидании донора костного мозга. «Моя мама умерла от лейкемии», — тихо сказал Ксандр. «И мне знакомо это чувство опустошения». «Очень жаль, что тебе тоже пришлось через это пройти». Мой голос прозвучал до странного официально, и я поняла, что мы стоим посреди улицы и смотрим друг на друга, пока мимо снуют посетители ярмарки. Мы были так близко друг к другу, что я чувствовала тепло его тела, и меня вдруг охватило необъяснимое желание прижаться к нему и чтобы он обнял меня. Мгновение спустя Ксандер моргнул и покачал головой. «Давай я провожу тебя до магазина», — сказал он. Он предложил мне руку, и я слегка ухватилась за рукав его пальто. Это не было даже отдаленно похоже на физическую близость, но меня все равно накрыли эмоции. «Спасибо, что рассказала мне», — сказал Ксандр, пока мы шли. «Прости, что неохотно согласилась выпить с тобой кофе, и прости за мамину настойчивость, но теперь ты, по крайней мере, знаешь причину». «И полностью понимаю. Последние три года я только и делала, что работала в книжном, и иногда выходила выпить с Беллой и Мидой. Мама и подруги считают, что мне уже пора жить дальше, и я знаю, что они правы». «Просто у меня не выходит, я как будто застряла». «Для меня большая честь, что ты приняла мое приглашение», — сказал Ксандр. «Я рада, что согласилась», — тихо ответила я. Мы свернули за угол и, недавно открывшуюся чайную, дошли до магазина. Ксандр остановился перед витриной и повернулся ко мне. «Мне очень жаль, что тебе пришлось через столько пройти», — мягко сказал он. «Полагаю, именно поэтому ты ушла из издательства». «Я бросила работу, чтобы ухаживать за Джо», — сказала я. «После его смерти мне тяжело было оставаться в Лондоне, так что я вернулась домой». Я оглянулась через плечо на книжный магазин. Предполагалось, что это будет временно, но...» Я пожала плечами. «Каждый скорбит по-своему», — тихо сказал Ксандер я вспомнила его слова о том, что он перестал любить Рождество после смерти мамы. «Я бы хотел увидеться с тобой еще, Мэган», — продолжил он. «Но я пойму, если ты решишь, что нам стоит попрощаться и...» «Нет», — решительно сказала я. «Мида была права, мне нужно начинать жить заново. Оксандер Стоун оказался гораздо более понимающим, чем я думала. По крайней мере, он представляет, через что мне пришлось пройти». «И как это тяжело!» «Я бы хотела оставаться на связи. Дай мне знать, когда будешь в Йорке в следующий раз!» Он улыбнулся и сказал. «Что ж, в таком случае увидимся в четверг». «В четверг? Насколько я понимаю, мы будем разучивать кадриль». Я рассмеялась. «О, Боже! Тебе не обязательно приходить, иначе Трикси от тебя не отстанет!» «Я хочу прийти», — сказал Ксандр. «Ну, тогда это на твоей совести», — ответила я. «Потом не говори, что я тебя не предупреждала». «Значит, до четверга, мисс Тейлор, сказал Ксандер и ушел. Внутри у меня все перевернулось. Я три года пряталась в магазине, потому что не хотела больше чувствовать ту боль, которая настигла меня после смерти Джо. Но в попытке избежать боли, страданий и горя, хоть они и были частью повседневности, Я также отгородилась от радости, любви и приключений. Управляя книжным магазином, я обрела хоть какой-то контроль над своей жизнью, после того, как случилось немыслимое. Сейчас же у меня не было контроля ни над чем, и уж точно не над магазином. Мысль о том, что я снова увижу Ксандора, вызывала во мне нервозность, но приятную. Такую испытывают, когда отношения только начинаются. Он мне и вправду нравился, мама была права. «Мне нужно двигаться дальше». Я старалась отогнать воспоминания о дешевом кофе, капающем в пластиковый стаканчик, пока умирал мой муж. Разрушительное чувство вины не изменит того факта, что Джо мертв, и если бы я тогда не пошла за кофе, это бы все равно случилось. Пришло время мне снова жить свою жизнь».